издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляют илья ильф евгений петров двенадцать стульев посвящается валентину петровичу катаеву часть первая старгородский лев глава первая безенчук и нимфы в уездном городе н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 Грязь под Луною сверкала как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу местком и коммунальников, что это просто мешало ей собирать членские взносы. Вопросы любви и смерти не волновали и полит Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами порода своей службы он ведал с 9 утра до 5 вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака.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 К очкам привык и носил их с удовольствием. Бонжур! Пропел Иполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели. Бонжур указывало на то, что Иполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении морген» обычно значило, что печень пошаливает, что 52 года не шутка и что погода нынче сырая. Иполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в двоенные штучные брюки завязал их у щиколотки тесенками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами и низкими подборами. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув с седых волосок к волоску усов, оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами,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 дробью и пыльными стеклянными цацками. — Я очень встревожена! Боюсь, не случилось бы чего! Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполит Матвеевича колыхнулась в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал. — Ничего не будет, маман. Заводу вы уже вносили? Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты.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 И горели неугасимым огнем. По счет другому гостю! прокричал он скороговоркой, завидев Иполит Матвеевича. С завром! И Полит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу. Как здорово вашей тещенке разрешить такое нахальство узнать? «М -м -м -м Неопределенно ответил Иполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше. «Ну, дай бог, я и здоровочка! с горечью сказал Безенчук.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 Но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был и Полит Матвеевич. И Полит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоро сшиватель номер два и, дернув щечкой, углубился в бумаги. Девица в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой,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 Двояко выгнутые стекла пенснепа учились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки. — Молодые люди! — заявил Иполит Матвеевич выспринно. — Позвольте вас поздравить, как говорилось раньше, с законным браком. Очень-очень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки... Идут к достижению вечных идеалов. Очень, очень приятно!» Произнесший эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал на вобрачном руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя номер два. За соседним столом служащие хрюкали в чернянице. «Мацист опять проповедь читал!» Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим делам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе плуг и молот. Никто этому не удивился. Потом раздалось металлическое кряканье и клёкот мотора. С улицы им тофгубернского выкатился плотный клуб фиолетового дыма, клёкот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры у исполкомовского автомобиля ГОС номер 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ледовитом дыму, а служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связи с возможным сокращением штата.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 Дальше, дальше я и говорю, что по зайцу нужно бить крупной дробью. Ну вот. Распорил мне на этом Григорий Васильевич диковинку. Ну и вот. Раздавили мы диковинку, еще соточкой смочили, но так было дело. И Полит Матвеевич раздраженно пыхнул папироской: Ну, а зайцы, как? Стреляли вы по ним крупной дробью? Вы подождите, не перебивайте, тут. Подъезжает на телеги Донников, а у него, бродяги, под соломой целый гусь запрядан. Четвертух вина. Сапежников радостно захохотал, обнажив светлые десны. Вчетвером целого гуся долели и легли спать, тем более на охоту чуть свет заходить надо. Утром встаем, темно еще, холодно. Одним словом, эх, драже прохладительная Ну, у меня полшишки нашлось, выпили. Чувствуем, не хватает. Драманш! Баба двадцатку донесла. Была там в деревне колдовница такая, вином торгует. Когда же вы охотились-то? Позвольте полюбопедствовать. А тогда же и охотились. И что с Григорием Васильевичем делалось? Я, вы знаете, никогда не блюю. И даже еще мерзавчика раздавил для легкости. А Донников, бродяга, опять на телеге укатил. Не расходитесь, говорит, ребята, я сейчас еще кое-чего довезу. Ну и довез, конечно.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 — Здорово, товарищ, — густо сказал милиционер, доставая из разносной книги большой документ. — Товарищ начальник до да вас прислал доложить на ваше распоряжение, чтоб зарегистрировать. Полит Матвеевич принял бумагу, расписался в получении и принялся ее просматривать. Бумага была такого содержания. — Служебная записка. В ЗАГС. ТОВ Воробьянинов. Будь добрый.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 Как от Петра Великого, и деликатный Полит Матвеевич свободно вздохнул лишь тогда, когда милиционер ушел. Пора было уходить и Политу Матвеевичу. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все, кто хотели обвенчаться, были повенчены и тоже записаны в толстой книге, и не было лишь к явному разорению гробовщиков ни одного смертного случая. И Полит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы, и уже было, мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, и на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук. Почет, дорогому гостю, улыбнулся Иполит Матвеич. Что скажешь? Хотя дикая рожа мастера Безенчука и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего. — Не смог. — Ну, — сказал Полит Матвеевич более строго. — Нимфа, туда я в качель, разве товар дают? — смутно молвил гробовый мастер. — Разве же она может покупателю творить гроб? Он одного лесу сколько требует? — Чего? — спросила Полит Матвеевич. — Да вот нимфы. Их три семейства с одной торговщикой живут. Уже у них и материальный тот, и отделка похуже, кисть жидкая оттуда ее вкачели. А я фирма старая, основан в 1907 году, у меня гроб, как огурчик отборный на любителя. — Ты что же это, с ума сошел? — кротко спросил Иппалит Матвеевич и двинулся к выходу. — Обалдеешь ты среди своих гробов. Безенчук предупредительно распахнул дверь, пропустил Иппалит Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения. Еще когда милости просим были, тогда верно. Против их него глазет у меня до ферма, даже в самой твери выстоять не могла туда и в качель. А теперь прямо скажу, лучше моего товару нет, не ищите даже. И Полит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука, довольно сердито, и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно.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 Быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскрёб о ступеньку грязь с сапог и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошёл в сене. Навстречу ему из комнаты вышел священник церкви Фрола и Лавра, отец Фёдор, пышущий жаром. Подобрав правой рукой рясу и не замечая Полита Матвеевича, отец Фёдор пронёсся к выходу. Тут и Полит Матвеевич заметил излишнюю чистоту. Новый, режущий глаза, беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, жена агронома мадам Кузнецова. Она зашипела и замахала руками. — Ей хуже. Она только что исповедовалась. Не стучите с сапогами. — Я не стучу, — покорно ответил Полит Матвеевич. — Что же случилось? Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты. — Сидящий сердечный припадок! И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила. — Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю, дверь открыта. В кухне никого.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 И прошел в комнату тещи.